Глава четвертая. Мой отец не забывал уроков свободолюбия, которые давал ему его отец. Совсем маленьким мальчиком он поссорился с Марцелом, бывшим на пять лет его старше, когда Август наделил того титулом глава юношества. Он сказал Марцелу, что титул тот пожалованному только по случаю троянских игр, битва греков с троянцами разыгранное на Марсовом поле двумя верховыми отрядами, состоящими из сыновей сенаторов и всадников, и не дает ему никакого права вершить суд над другими людьми, которые Марцел присвоил себе с тех пор. Что касается его лично, то он, как свободно рожденный римлянин, не намерен подчиняться такой тирании. Он напомнил Марцелу, что почести за победу удостоился не он, а Тиберий возглавлявший отряд противников, и вызвал Марцела на поединок. Августа очень позабавил эта история, когда он о ней услышал. И с тех пор он шутливо называл моего отца, не иначе как свободнорожденный римлянин. Всякий раз, что отец приезжал теперь в Рим, его возмущало все растущее рыболепие перед Августом. Исполняя обязанности одного из главных городских судей. Когда Август и Тибери были во Франции, отец как-то сказал с глаза на глаз своему другу, что в одной роте его солдат больше старого римского свободолюбия, чем у всех сенаторов вместе взятых. Незадолго до смерти он написал Тиберию из лагеря во внутренних областях Германии горькое письмо в том же духе. Он писал, что молит небо, чтобы Август последовал славному примеру диктатора Суллы, который, будучи единственным хозяином Рима после Первой гражданской войны, все его враги были или покорены, или умиротворены, решил по своему усмотрению самые неотложные государственные дела, а затем сложил с себя полномочия и снова стал рядовым гражданином. «Если Август не сделает в ближайшее время то же самое, — писал отец, — он всегда заявлял, что кого в конечном счете его намерения будет слишком поздно. Ряды старые знати, к сожалению, сильно поредели. Проскрипции и гражданские войны унесли самых лучших и храбрых, а те, кто выжил, затерявши среди новой знати, тоже мне знать. С каждым годом все более ведут себя по отношению к Августу и Ливии, как их личные рабы. Скоро Рим забудет, что такое свобода» и подпадет под тиранию, не менее жестокую и деспотическую, чем на Востоке. Не для того он сражался во многих утомительных кампаниях под верховным командованием Августа, чтобы способствовать подобному бедствию. Даже его любовь к Августу и глубокое восхищение тем, кто был ему вторым отцом, не удерживает его от выражения подобных чувств. Он спрашивал тебе. Как он думает, не удастся ли им двоим убедить или даже принудить Августа покинуть свой пост? Если он согласится, я буду питать к нему в восто раз большую любовь и смотреть на него восто раз с большим восхищением, чем раньше, но должен, вы, сказать, что тайная и неправомерная гордость, которую наша мать Ливия испытывает от того, что пользуется через августа верховной властью, будет для нас в этом деле самой большой помехой. Несчастью, письмо это было передано Тиберию в присутствии Августа и Ливии. Депеша от твоего благородного брата, провозгласил императорский гонец, протягиваем пакет. Тиберий, не подозревая о содержании письма, не предназначенного для ушей и глаз Ливии Августа, попросил разрешения тут же прочитать его. Пожалуйста, ответил Август, но при условии, что ты прочтешь его вслух, и выслал слух из комнаты. «Ну, не будем терять времени. Какие его последние победы?» «Мне не терпится все услышать. Письма твоего брата всегда хорошо написаны и так и интересны, куда лучше твоих, мой дорогой мальчик, если ты простишь мне это сравнение». Тиберий прочел несколько слов и сильно покраснел. Он пытался проскочить через опасную часть, но... Увидел, что безопасных в письме почти нет, разве что конец, где отец жаловался на головокружение от рана висок и рассказывал о трудном марше к Эльбе. «Странные предзнаменования», — писал он, — «появились здесь в последнее время. Ночь за ночью с неба дождем падают звезды, и из лесу доносятся непонятные звуки, похожие на женские рыдания. На рассвете через лагерь проехали на белых конях два богоподобных юноши в греческих одеждах, а у входа в его палатку появилась германская женщина, больше человеческого роста, и сказала ему по-гречески, чтобы он прекратил свое продвижение вперед, так как судьба повелевает ему остановиться. Тиберий читал одно слово, здесь, другое там, запинался, жаловался на неразборчивый почерк, Снова принимался читать, снова запинался и наконец совсем остановился. В чем дело? спросил Август. Неужели ты ничего больше не можешь там разобрать? Тибери собрался с духом. Честно говоря, могу. Но письмо это не стоит того, чтобы его читать. Судя по всему мой брат был не совсем здоров, когда писал его. Август сильно встревожился. Надеюсь, он не серьезно болен. Но бабка Ли, конечно, сразу догадалась, что в письме есть строки, которые теперь и боится читать вслух, так как они касаются Августа или ее самой. И сделав вид, будто материнская тревога заставила ее забыть о хороших манерах, выхватила письмо из рук Тебери. Она прочитала его от начала до конца, сурово нахмурилась, и протянула Августу, сказав, ⁇ Это вопрос, который касается только тебя ⁇ Не мое это дело. Наказывает сына, даже самого противоестественного, а твое — ты его отец и глава государства. Август перепугался, не понимая, что, собственно, произошло. Он прочитал письмо, но оно показалось ему, если и заслуживающим неодобрения, то скорее за то, что вызвало гнев Ливии, чем за то, что касалось его самого. По правде говоря, если оставить в стране некрасивые слова принудить, Август в глубине души одобрял чувства, выраженные в письме, хотя оскорбление, нанесенное бабке, затрагивало его, ведь выходит, что он позволяет ей склонять себя к тому, против чего восстает его здравый смысл. Спору нет, сенаторы стали обращаться к нему, и членам его семьи, и даже к его слугам с постыдным подобострастием. Это коробило Августа, не меньше, чем моего отца, и он действительно еще перед поражением и смертью Антония публично обещал уйти на покой, когда у Рима не останется больше внешних врагов, и с тех пор не раз упоминал в своих речах о том счастливом дне, когда его задача будет, наконец, выполнена. Август устал от бесконечных государственных дел, и от бесконечных почестей он мечтал об отдыхе и безвестности но бабка и слышать ни о чем не хотела. Она всякий раз говорила, что его задача не выполнена и наполовину. Если он сейчас уйдет в отставку, это приведет лишь к междуусобице. Да, верно, он трудится, не жалея сил. Но разве она, Ливия, не трудится еще более усердно, хоть и не имеет за это от государства прямой награды? И не надо быть простачком. Как только он сложит себе себя полномочия и сделается частным лицом, что защитит его от преследования и изгнания, а, может быть, и от худшей участи. А как насчет родичей тех, кто был им убит или покрыт позором? Думаешь, они не затаили в душе зла? И если он станет рядовым гражданином, ему придется отказаться от личной охраны, не только от армии. Пусть он согласится пробыть еще десять лет на своем посту, Возможно, к концу этого времени положение изменится к лучшему. И Август каждый раз уступал и продолжал править. Он принимал привилегии монарха в рассрочку. Сенат утверждал их на пятилетний или десятилетний срок, чаще на десять лет. Бабка сурово посмотрела на Августа, когда он кончил читать. — Но как? — Я согласен с Тиберием, — мягко сказал Август. Молодой человек должно быть болен, у него помутился разум от переутомления. Ты обратила внимание на последний абзац, где он пишет о последствиях ранения в голову и о всех этих видениях, это ли не доказательство? Ему нужен отдых. Врожденное благородство его души нарушено перед рягами военной кампании. Эти германские леса — неподходящее место для больного человека, не так ли тебе и? Ничто так не действует на нервы, как вой волков. Я уверен, рыдание женщин, о которых он пишет, ничто иное, как волчий вой. Не стоит ли сейчас, после того, как он задал германцам хорошую взбучку, они ее не скоро забудут, отозвать его в Рим? Мне будет приятно снова его повидать. Да, разумеется, надо, чтобы он вернулся. Ты ведь будешь рада, дрожайшая Ливии увидеть своего мальчика. Бабка не ответила прямо. Она сказала все еще хмурясь, «А ты что думаешь, Тибери?» Дядь был большим дипломатом, чем Август. Он лучше знал натуру своей матери. Он ответил так, «Похоже, что брат действительно нездоров, но даже болезнь не оправдывает такое неподобающее сыну поведение такое чудовищное безрассудство. Я согласен с тем, что его...» Надо отозвать, чтобы объяснить, сколь гнусно иметь такие низкие мысли насчет своей преданной ему и неутомимой матери, и сколь возмутительно верять их бумаги и посылать с гонцом через вражескую страну. К тому же ссылка на Сулу прямо наивна. Как только Сулу отказался от власти, сразу начались гражданские войны, его реформам пришел конец. Так что и вышел сухим из воды, но гнев его против брата был вполне искренний. Разве тот не поставил его в поистине трудное положение? Ливия задыхалась от ярости, ведь Август так легко пропустил мимо глаз нанесенные ей оскорбления, да в присутствии ее сына. В равной мере жестоко гневалась она на моего отца. Она знала, что, вернувшись, он, скорее всего, попробует привести в исполнение свой план заставить Августа отказаться от власти. Она также увидела, что не сможет управлять через Тиберию, даже если удастся добиться для него права наследования, пока мой отец, пользующийся огромной популярностью в Риме, за спиной которого, к тому же, были все западные полки, только и будет ждать случая восстановить пусть силой народные свободы. А для нее верховная власть значила теперь больше чем жизнь или честь. Слишком многим она для нее пожертвовала. Но Ливия умела скрывать свои чувства. Она сделала вид, будто разделяет мнение Августа, мой отец просто болен, и сказала Тибери, что его приговор слишком суров. Однако она согласилась с тем, что отца надо немедленно отозвать из армии. Ливия поблагодарила Августа за то, что он великодушно пытался найти оправдание ее бедному сыну. Она пошлет к нему своего личного лекаря, а с ним пакет чемирицы из антикары фесалии. Лекарство, которое, как считалось, лучше всего помогает при душевных заболеваниях. Лекарь отправился в путь на следующий день вместе с гонцом, который вез письмо Августа. В письме тот дружески поздравлял отца с победами и сочувствовал ему по поводу раны в голову. В нем было также разрешение вернуться в Рим, выглядевший скорее как приказ. И отцу стало ясно, что ему придется вернуться, хочет он того или нет. Отец ответил через несколько дней и выразил Августу признательность за его доброту. Он писал, что вернется, как только ему разрешит здоровье. Но письмо достигло его после небольшой неприятности, его конь упал под ним на всем скаку, придавил ему ногу, и он поранил ее острый камень. Он признателен матери за ее заботу, за лекарство и за то, что она отправила к нему своего врача, чьими услугами он не замедлил воспользоваться. Но он опасает, что даже его широко известное искусство не сможет помешать ранению принять дурной оборот. В конце отец писал, что предпочел бы остаться на своем посту, но желание Августа для него закон, и, повторил отец, как только он поправится, он вернется в Рим. Сейчас он находится в лагере в Тюринге возле реки Исааль. Узнав эти новости, Тиберий, бывший в то время с Августом и Ливией в Павии, тут же попросил разрешения ухаживать за больным братом. Август ответил согласен. И, вскочив на коня, Тибери лишь с небольшим эскортом помчался галопом на север, направляясь к самой короткой дороге через альпы Перед Тиберием лежало пятьсот миль пути, но он мог рассчитывать на частую смену лошадей на почтовых станциях, а когда он будет уставать от верховой езды, он прикажет заложить повозку и урвет несколько часов сна, не задерживая продвижения вперед. Погода благоприятствовала Тиберию. Он пересек Альпы и спустился в Швейцарию, затем последовал по главной дороге вдоль Рейна, ни разу не остановившись, чтобы поесть горячей пищи, пока не достиг поселения под названием Манхейм. Здесь он пересек реку и, повернув на северо-восток, поскакал по бездорожью вглубь враждебной страны. Когда к вечеру третьего дня он достиг цели своего путешествия, он был один. Первый его эскорт давно отстал, да и новый, набранный в Манхейме, не смог за ним угнаться. Говорят, что на вторые сутки Тиберий проскакал от полудня до полудня двести миль. Он успел приветствовать моего отца, но не успел спасти ему жизнь. Нога к этому времени была до бедра охвачена гангреной. У отца Хутин был при смерти, хватило самообладания приказать, чтобы Тиберию были оказаны в лагере все почести, положенные ему как главнокомандующему. — Братья обнялись, — отец шепнул. — Она прочитала мое письмо. — Еще раньше, чем я, — простонал дядя Тиберий. — Больше они не разговаривали, — лишь отец сказал со вздохом. — У Рима жестокая мать, у Луца и Гая опасная мачеха. Это были его последние слова. И вскоре дядя тебе и закрыл брату глаза. Я слышал все вышесказанное от Ксенофонта, грека с острова Кос, который в то время еще совсем молодым был полковым лекарем отца и весьма возмущался тем, что присланный бабкой врач отстранил его от лечения. Следует объяснить, что Гай и Луци были внуки Августа от Юлии Агриппы. Он усыновил их еще в младенчестве. У них был еще один брат по имени Постум, названный так потому, что он родился после смерти отца, но его Август не усыновил и оставил ему имя Агриппы, чтобы было кому продолжать его род. Лагерь, где умер отец, назвали «Проклятый». Погребальная процессия с его телом проследовала торжественным маршем на зимние квартиры армии в Майнце-на-Рейне. Дядя Тиберий, как самый близкий родственник усопшего, прошел весь путь пешком. Армия хотела похоронить отца здесь, но дядя отвез тело в Рим, где оно и было сожжено на колоссальном погребальном костре, воздвигнутом на Марсовом поле. Август сам произнес надгробное слово — В частности, он сказал, «Я молю богов сделать моих сыновей Гая и Луци такими же благородными и добродетельными людьми, как этот друз, а мне даровать такую же безупречную смерть». Ливия не знала, насколько она может доверять Тиберию. Когда он вернулся с телом брата, его сочувствие ей выглядело принужденным и неискренним. А когда Август пожелал себе такой же смерти, как моего отца, она увидела на губах Тиберия мимолетную улыбку. Но Тиберий, который, по-видимому, уж давно подозревал, что мой дед умер насильственной смертью, твердо решил ни в чем не перечить матери. Часто, обедая за ее столом, он чувствовал себя полностью в ее власти и делал все возможное, чтобы завоевать ее милость. Ливия понимала, что у него нумия. И это ее устраивало. и был единственный, кто догадывался, что она отравительница. И, судя по всему, намеревался держать свои догадки при себе. Своим образом жизни и поведением Ливия заставила забыть то, как скандально она вышла за августа и пересчиталось время образцом добродетели в самом прямом и неприятном смысле этого слова. Чтобы утешить Ливию в ее потере, Сенат принял решение поставить ее статуи в четырех общественных местах, а также, опираясь на юридическую фикцию, внес Ливию в число матерей трех детей. По законодательству Августа матери трех и более детей пользовались особыми привилегиями, в частности при получении наследства, А старые девы и бесплодные женщины вообще были лишены права получать что-либо по завещанию, и то, что они теряли, и шло их плодовитым сестрам. Клавдий, Клавдий, ты старый зануда. Еще дюйм два и кончится четвертый свиток твоей автобиографии, а даже не добрался до места в своего рождения. Ну-ка, давай сразу же пиши об этом а не то ты никогда не достигнешь и середины своей истории. Пиши. Я родился во Франции, в Лионе, 1 августа, за год до смерти моего отца. Вот так. У родителей было до меня шестеро детей, но поскольку мать всегда сопровождала отца в военных походах, ребенок должен был быть очень выносливым, чтобы выжить. Ко времени моего рождения в живых остался только брат-германик, на пять лет старше меня, и сестра Левилла, на год старше, оба нас унаследовали великолепное здоровье отца. Я нет. Еще до того, как мне исполнилось два года, я раза три чуть не умер. Если после гибели отца мы не вернулись в Рим, маловероятно, что эта история была бы написана.